14. Он пел, потому что телевизор был включен. Теперь она помнила все так же четко, как остальные события своей жизни, и задавалась вопросом, как вообще могла это забыть. «Пора уходить с улицы воспоминаний Лизии. Пора возвращаться домой». «Как говорится, все из пруда». Лизи получила то, зачем пришла, получила, погрузившись в последнее жуткое воспоминание о длинном мальчике. Ее грудь все еще болит, но боль уже не яростная, не пульсирующая, просто ноющая. В девичестве грудь ныла куда сильнее. Стоило Лизи долгий жаркий день проходить в очень уж тесном бюстгальтере. С того места, где она стояла на коленях, погрузившись в воду до подбородка, она могла видеть, что луна, теперь уже уменьшившаяся в размерах, цветом напоминающая чистое серебро, поднялась почти над всеми деревьями на кладбище, за исключением самых высоких. И тут же у Лизи появился новый страх. А если длинный мальчик вернется? Услышит ее мысли и вернется. Вроде бы это место считалось безопасным, и Лизи полагала, что так оно и есть, по крайней мере, безопасным от хохотунов и других тварей, которые могли жить в волшебном лесу. Но она понятия не имела, подчиняется ли длинный мальчик тем правилам, которые не подпускали сюда прочую живность. Почему-то у нее сложилось ощущение, что длинный мальчик иной. Название старого рассказа ужастика сначала вспыхнуло в мозгу, а затем ударило как колокол: Ты свистни, тебя не заставлю я ждать. Рассказ английского писателя и ученого Монтегю Роудса Джонса, без произведения которого не обходится ни одна уважающая себя антология классических рассказов ужастиков. Название рассказа, написано в 1904 году в строка из стихотворения Роберта Бёрнса. А за названием рассказа последовало название единственного романа Скотта Лэндона, который она терпеть не могла — «Голодные дьяволы». Но прежде чем Лизи двинулась к берегу, прежде чем поднялась с колен, еще одно воспоминание вспыхнуло у нее в голове, совсем недавнее. Перед самым рассветом она проснулась в одной кровати со своей сестрой Амандой и обнаружила, что прошлое и настоящее перемешались. Хуже того, Лизи практически поверила, что рядом с ней лежит не сестра, а её мёртвый муж. И в какой-то степени так оно и было. Потому что пусть существо это лежало в кровати в ночной рубашке Аманды и говорило её голосом, Произносило оно фразы их секретного семейного языка, который знал только Скотт. «Кровь, Бул, идет к тебе», — сказало существо, с которым она лежала в одной кровати. И точно пришел черный принц Инкунков и достал из пакета ее собственный консервный нож. «Он придет из-за Пурпура. Ты уже нашла три первые станции». «Еще несколько, и ты получишь приз!» И какой приз пообещало ей существо, лежавшее в кровати? Напиток. Она предположила коку или арси, призы пола, но теперь знала, что речь шла совсем о другом напитке. Лиза наклонила голову, погрузила избитое лицо в воду, а потом, не позволяя себе думать о том, что делает, дважды быстро глотнула воды. И если стояла она в горячей воде, то в рот попала прохладная, сладкая, освежающая. Она могла бы выпить и больше, но интуиция велела ограничиться двумя глотками. «Два» — правильное число. Лизи коснулась губ и обнаружила, что раздутость практически сошла на нет. Ее это не удивило. Не заботясь о сохранении тишины и не поблагодарив пруд, пока не поблагодарив, Лизи побрела к берегу. Путь этот похоже занял целую вечность. Никто уже не ходил по воде, да и на пляже не было ни души. Лизи вроде бы увидела женщину, с которой она говорила сидящий на одной из скамей рядом со своей спутницей. Но полной уверенности у нее не было, потому что Луна еще не поднялась. Еще какое-то время она смотрела на амфитеатр, взгляд ее зацепился за сидевшую на одном из верхних рядов фигуру с головой, завернутую в кисию. Лунный свет заливал серебром половину фигуры, но тем не менее она поняла. Это Скотт и он наблюдает за ней. Идея эта не показалась ей безумной. Разве не хватило ему воли и силы духа, чтобы прийти к ней, пусть и на несколько мгновений, перед рассветом, когда она лежала в кровати вместе со впавшей в кому сестрой? Так почему у него не могло возникнуть желание что-то сказать напоследок? Ей захотелось позвать его по имени, пусть это и означало, что она в опасной близости от грани, которая отделяла нормальную психику от безумия. Уже открыла рот, а вода с мокрых волос стекла в глаза, вызывая жжение. До нее донёсся едва слышный звон колокольчика Чаки. И вот тут Скотт заговорил с ней в последний раз. Лизи Бесконечно нежный этот голос. Звал ее по имени, звал домой. Маленькая.